Глава 2. На этот раз Ворган несколько призадумался. Он безмолвствовал, пожалуй, несколько минут, но когда заговорил, я обратился в абсолютный слух. Наконец-то я слушал истинную версию тех событий, которую местные жители превратили в красивую легенду о становлении великого защитника и его небесной тысячи. На деле же реальность оказалась гораздо прозаичнее и чернее, чем ее преподносили последователи Костяного Меча. После посещения того мира, где сам дьявол получил щелчок по носу и потерял большую часть своих проклятых кардиналов, лорд Каратели пребывал в сильнейшем смятении. Он впервые столкнулся с такой невероятной мощью, Но куда более сильным потрясением для него стало, что явили ее обычные, казалось бы, смертные. И это вергло будущего отступника в замешательство. Демон осознал, что та великая сила, дарованная ему мессером, лишь бледная тень того, чем обладали эти люди. И ведь для достижения этого уровня им вовсе не требовалось превращать свои души в мертвелой пустыни, в которых немым укором торжали мрачные надгробия черных обелисков, напоминая о горькой утрате. И Ворган вожелал большего, чем имел. Он захотел во что бы то ни стало забраться по лестнице могущества выше, дабы хоть немного приблизиться к этим просветленным смертным. Пусть не сравнится с ними, но хоть на ничтожную йоту сократить этот разрыв. Но он ведь и так стоял на самой вершине в демонической иерархии. Как же ему продвинуться дальше? Решение в тот момент показалось очевидным. Кто был истинным господином преисподней и хозяином собственной судьбы? Чья власть заставляла воргана гнуть мощную спину в раболепных поклонах и столетиями шнырять по мертвым планетам. Конечно же, тот, кого все приспешники называли не иначе, как миссер. А поскольку дьявол доверял лорду-карателе, средоточие своей силы, чтобы тот отыскивал для него обитаемые миры, то очень скоро у демона в разуме оформился весьма конкретный план. Правая рука князя-преисподней полагал, что без своего сердца его господин становился, если не слаб и немощен, то как минимум уязвим. Что, собрав достаточно силы, убить его можно будет не сложнее, чем простого человека, но только не в аду, где мессер оставался непобедимым и всемогущественным. Для этого требовалось лишь заманить его в чужой мир и, не отдавая сердца, расправиться с ним по крайней мере, Ворган, именно на это сделал свою ставку. Это сейчас понятно, что возможности сатаны гораздо шире, чем отступник мог представить в самых смелых своих фантазиях. Что уж говорить, если он оказался в состоянии ходить между мирами, лишившись средоточия своей силы. Правда, судя по всему, мятежный демон об этом не имеет понятия. Это мне известно, что дьявол, провернул сложную комбинацию с Иридой, явившись к ней в образе ангела и зачав Данмара. Но опять же, если он такой могущественный, то что мешало ему самостоятельно прийти сюда и отобрать свое сердце у безвольной груды плоти, в которую обратился его бывший подчиненный? «Нет, князь более явно не чувствует себя всесильным в этом мире» значит, чего-то в самом деле опасается. Делиться своими догадками, естественно, я с демоном не стал, ведь он все еще оставался для меня темной лошадкой. Но пора бы вернуться и к истории Воргана. Обнаружив новую, заселенную людьми планету, он начал действовать, как и обычно. То есть сеять смерть и хаос, множа трупы на тогда еще цветущем континенте каждый пожранный им смертный восставал, становясь местилищем для низших демонов или грешных душ из доминиона лорда-карателя. Незахватнический легион рос чрезвычайно быстро, отвоевывая у слабых людей их земли. Адское воинство заставляло стонать землю своей поступью. Плач вдов и сирот зазвучал по всему материку сначала тихо, а потом все громче и надрывней. И заглушить его мог только рев пожаров, которые багряным заревом превращали ночь в сумерки. Приспешники дьявола заливали кровью пять за пятью и город за городом, убивая не столько из необходимости, сколько ради своего развлечения. Вскоре масштаб разрушений достиг такого размаха, что жители ринулись прочь от этого проклятого места спасая свои жизни. Так, с беженцами, весть об инфернальном вторжении достигли берегов соседнего континента, где поначалу их восприняли хоть и с тревогой, но и с некоторым недоверием. Лидеры древних государств не могли поверить в то, что по ту сторону большой воды происходило нечто подобное, но на всякий случай принялись готовиться к обороне. И только лишь когда окончательно умерла торговля между двумя частями света, правители забили тревогу по-настоящему. В это время Ворган методично истреблял остатки населения на материке, напитав сердце дьявола поистине избыточной мощью. Ее бы хватило на десяток порталов, сквозь которые мог пройти князь преисподний. Но демон не собирался останавливаться на достигнутом. Он копил силы, чтобы одним титаническим ударом развоплотить своего владыку и занять его багровый трон. Главный каратель не рвался преодолевать водную преграду в погоне за новыми жертвами. Нет, он мыслил как стратег, а потому просто оставался на этом материке, ожидая, когда люди сплотятся, чтобы дать бой и на мирной угрозе. А чтобы их лишний раз простимулировать, он отправлял против них лишь редких своих легионеров. Те очень старательно пытались вселить своей нечеловеческой силой ужас в сердца смертных, а заодно показать им, что отсидеться не получится, что рано или поздно демоническая лавина докатится и до них. Люди тоже умели анализировать, а потому поняли, что, когда таких отродий будет ни одно, ни два, и даже не сотня, а несметные тысячи, то они не устоят. Не знаю, что сыграло большую роль для тех, кто принимал решение отправиться в великий поход на врага человечества. Страх, ненависть, жажда отмщения, а то и вовсе алчность. Все-таки на соседнем материке, под гнетом отродий гиены, Рухнули все намеки на государственность, и теперь тут остались миллионы гектаров бесхозных земель. Кто первый придет на них и восстановит порядок, тот и станет их новым хозяином. Но мои размышления о мотивах древних правителей не играли никакой роли, ведь исторический факт от этого не менялся. Огромнейшая в истории объединенная армия целой коалиции королевств Двинулось на войну. Войско людей было столь многочисленно, что на всем континенте не нашлось столько кораблей, чтобы их всех переправить за один раз. А ведь помимо армии требовалось еще увезти с собой провиант, оружие, боевых коней, фураж и многое-многое другое. Суда загружались под самую завязку, после чего едва зачерпывали бортами воду. В орган не мешал смертным проводить высадку, а просто наблюдал глазами своих клевретов за передвижением их многочисленных отрядов. Объединенное войско соседнего материка двигалось по опустошенным землям. И не было в нем ни единого человека, который не содрогнулся бы от увиденных ужасов. Уничтоженные города, вытоптанные посевы, распятые тела увешаны гниющими внутренностями деревья и кусты, словно украшены жуткими гирляндами. Отсеченные полуразложившиеся головы валялись вдоль дорог, как опавшие переспелые плоды в период урожая. А смрад стоял такой удушающий, что закаленные в боях воины не выдерживали и падали в обмороке. На каждом шагу Армию сопровождали орды толстых тропических стервятников, которые разжирели настолько, что уже не могли летать, а только лениво ковыляли вслед за ними. Выжившие аборигены встречали соседей как спасителей и избавителей. Они делились с ними последними крохами своей нехитрой снеди. Выступали проводниками, показывая места, где лютовали иномирные захватчики и даже сами вставали под боевые знамена. Как-то совершенно незаметно для всех людей, эта война превратилась в священное противостояние с силами зла. Зла абсолютного и незамутненного, которое не ведает ни жалости, ни пощады, а на первый взгляд не имеет даже цели. И вот грянула эпохальная бойня. Беспорядочные орды призванных грешников и просочившиеся в мир низшие демоны ринулись на ровные ряды монолитного строя смертных. Вторженцы бесстрашно кидались под копыта боевых коней, насаживались на пике, встречали голой грудью кавалерийские удары. Разваливались на части под ударами зачарованных мечей владеющих. Но все же перли вперед заваливая землю многометровыми валами из плоти. Смертные несли в этой битве просто колоссальные потери, не в силах противостоять напору одержимых и закаленных в крови грешников, которые наверняка даже не осознавали, что их забросили в реальный мир. Но никто не пытался бросить оружие и удрать. Однако пуповина, связывающая этот мир и обитель дьявола, Никуда не делась. А потому на помощь лорду приходили все новые и новые каратели. Реликвия князя Боли переполнилась силой настолько, что начала сиять тьмой. Звучит, конечно, странно, но именно так это и описывал Ворган. Сердце сатаны словно бы поглощало свет, превращаясь в пятно непроглядного мрака. И тогда... Мятежный демон решил, что время пришло. Он еще никогда ранее не видел, чтобы артефакт Мессера так себя вел. А потому, сгорая от нетерпения, предположил, что такой мощи с избытком хватит на схватку с владыкой. И в самый разгар этого жесточайшего противостояния двух миров лорд призвал своего повелителя, активировав сердце. И тогда... В мир пришел дьявол в сопровождении свиты рогатых приспешников, которые своим могуществом не уступали в органу. Оглядев поле боя, превратившееся от пролитой крови в багряную топь, мессер улыбнулся и похвалил своего прислужника за проделанную работу. Он ничего не заподозрил, пока не потребовал вернуть ему свою реликвию. Но тут уже пришла очередь скалить клыки демону. Вместо того, чтобы исполнить повеление своего владыки, предводитель карателей попросту рассмеялся в лицо князю тьмы. И на такое непочтение тут же отреагировал один из прихвостней сатаны, пытаясь выслужиться перед хозяином и заслужить более высокое место в пандемониуме. Он кинулся на мятежного лорда, и умер уже в следующий миг. Реликвия дала Воргану достаточно сил, чтобы убить дьявольского барона всего одним ударом и вырвать у того из головы огромный рог. Именно этим нехитрым орудием изменник начал повергать демонов, вставших на защиту своего господина одного за другим. И теперь, кажется, я начал догадываться, почему жреческий орден был назван именем Костяного Меча. Когда мятежник все-таки сумел прорубиться к своему бывшему владыке, он вложил всю оставшуюся в сердце силу в единственную невероятно могущественную атаку. Выброс энергии от нее оказался столь велик, что мгновенно убил все живое в радиусе нескольких километров. Это именно из-за него образовался этот титанический разлом, заполненный телами, в котором мы сейчас с Ворганом и вели беседу. Что же касается разрушения космического спутника этого мира, то древний лорд не запомнил такой мелочи, было ли вообще на здешнем небосклоне что-либо еще, помимо блестящих шляпок, гвоздиков, звезд, рассыпанных по темному бархату космоса. В общем, в тот момент демон ликовал. Во время скоротечной схватки он чувствовал, как небывалое могущество просто распирает его. И уже примерял шипастую корону владыки преисподней на свою необъятную голову. Вот только... Только среди чудовищных разрушений трупа дьявола нигде не было видно. Как позже предположил изменник, он попросту сбежал обратно в свой ад, бросив собственное сердце в этом безымянном мире. И Ворган уже готов был послать своего мессера ко всем чертям и забыть о нем, зажив собственной жизнью, путешествовать по планетам, пожирать души смертных, наращивать собственную силу, чтобы превзойти тех сверхлюдей. Тогда ему это показалось тоже весьма привлекательной альтернативой. Но к своему безграничному ошеломлению Демон вдруг осознал, что попросту не может пошевелиться, чтобы выбраться отсюда. Немного погодя, тот, кого вскоре нарекут великим стражем, все-таки разобрался, что это брошенное сердце владыки тянет из него силы, не позволяя даже сделать шага. И к такому повороту лорд оказался совсем не готов. Ворган попал в ловушку которую сам себе и устроил. Вокруг эпицентра их с дьяволом схватки не осталось ничего живого, что могло бы утолить голод прожорливой реликвии. И дойти до людских поселений самостоятельно было для демона поистине непосильной задачей. И вот с тех самых пор оба мира и зависли в неопределенности, связаны незримой пуповиной, по которой сюда проникали инфернальные сущности и завладевали телами выживших аборигенов и животных. Вот какие события пришествовали текущей патовой ситуации, когда повелитель преисподней, лишивший своего сердца, сам не мог попасть сюда, равно как и его клевреты в их истинном обличии. «Потому сатана и швырнул меня в новое тело, дабы...» разрубить этот Гордиев узел. В более плачевном положении во всей этой истории, пожалуй, оказался только сам Ворган. Покинуть разлом он никак не мог. А реликвия дьявола вдобавок веками уродовала его тело, подобно тому, как сущности демонов искажают плоть своих одержимых носителей. «Не знаю, почему я еще жив, комбион». Тяжело покачало существо, обезображенный наростами головой. Я давно уже должен был иссохнуть и перестать существовать. Но что-то держит меня здесь. Кажется, у меня есть версия. Тихо поведал я монстру. Ты знаешь о том, какую роль тебе отвели люди в событиях минувших тысячелетий? Роль? Мне? Почти искренне. Удивился мятежный лорд. «Да что смертные могут знать о произошедшем? Я уверен, что никто из очевидцев той битвы не выжил, чтобы донести эти вести до потомков». Видимо, кто-то все же сумел. Я коротко поведал Воргану о том, что его вот уже которое поколение боготворят и считают защитником этого мира, спасшего его от вторжения дьявола о том, что вокруг его имени восведена целая религия, что ему поклоняются как великому стражу, командиру небесной тысячи и покровителю, что бережет мир на планете. И эти новости искренне удивили первородного демона. «Невероятно!» — Сипла выдавил он из себя. «Какая же всю это несусветная глупость!» Видели бы эти болваны свою небесную тысячу, которая пикировала на строях предков и разрывала когтями людей вместе с лошадьми. Выходит это смертным червям, я обязан столь длительной агонией. Это только мое предположение. Открестился я от его выводов. Ведь вполне возможно, что эта вера твоих последователей дает тебе силы существовать. Какая злая ирония. Сипла хмыкнул в орган. «Они поклоняются мне, но этим самым обрекают меня на вечные мучения». «То же самое делают и демоны с людскими душами. Равнодушно пожал я плечами. Это ли несправедливость? Ты еще слишком юн, Камбион». Осуждающе пробулькал демонический патриарх. В тебе все еще давлеет человеческое начало». Поэтому ты и пребываешь в таком заблуждении. Да помни, не существует никакой справедливости. Есть только одно право. Право сильного. И куда тебя завело это право, Ворган? Смело бросил я в лицо изменнику. Это ведь встреча с совершенными людьми в конечном итоге обрекла тебя на подобное жалкое существование. Так что... Большой вопрос, кто из нас заблуждается. А теперь в твоих словах мне слышится безжалостная, демоническая бескомпромиссность. Ты очень странный, комбион. Таким меня сделали твой бывший повелитель и его ярые помощники, поделился я. И здесь тоже нечему удивляться. Что же, я не стану с тобой спорить, молодой демон, ты ведь пришел сюда. «За этим? Так забирай! Избавь меня от тяжкого бремени!» Груда плоти треснула, плеснув во все стороны жидкой темной слизью. Ворган с титаническим усилием протянул в мою сторону нечто кривое и уродливое, в котором узнать руку не сумел бы даже самый великолепный знаток демонической анатомии. В этом перекрученном и изувеченном отростке оказался зажат обычный обломок черного камня. Несмотря на общую неприглядность всего предмета, во мне сразу же шевельнулось узнавание. Я не мог быть уверенным в этом на 100%, но тем не менее, откуда-то во мне зародилась истовая убежденность, что именно из-за этого материала Сотворен обелиск в моей душе. Неужели сердце дьявола — это и есть не что иное, как осколок его собственной души? Ты думаешь, что я возьму его? Не сдержал я иронии в голосе. Хочешь, чтобы рядом с тобой поселилась еще одна уродливая мясная куча? — Разве не за этим тебя сюда послал миссер? резонно возразил мне Ворган. «Скорее он хочет, чтобы я зарядил его реликвию и открыл портал для него. Какой ему будет прок от неподвижного, медленно сливающего полутрупа?» «И ты намерен исполнить повеление владыки?» С какой-то подначкой поинтересовался адский патриарх. «А какой у меня выбор?» Вернул я ему вопрос. «Ты мог бы завершить то, что начал я, комбион?» Признаюсь, меня такой поворот разговора весьма обрадовал, хоть виду я и не подал. С самого начала меня подмывало поговорить об этом, но я не решался, пока не узнал о тех событиях, которые произошли тысячи лет назад. Лишь убедившись, что в орган не хранит верность повелителю, я мог позволить себе затронуть столь щекотливую и опасную тему, но не знал, как к этому подвести. А тут Изменник сам заговорил об уничтожении своего сеньора. «Интересно, что же он сможет предложить?»